самый предпоследний шаг Настроение было хуже некуда просто оторви и выбрось шел домой нога за ногу и предвкушал очередной скандал с женой. все претензии были выучены наизусть Опять начнется денег мало по дому не помогаешь с ребенком не занимаешься друзья и пиво тебе дороже нас и грыгор ггар г тошнит уже дура да. Что я не имею права, что ли? Имею. Я устаю и так отдыхаю, раз уж дома никакой передышки не видно. Завел Сашка себя прилично и к дому пришел уже таким раздраженным, что и крошечной искры хватило бы, чтобы как у какого-то там писателя из искры возгорелось пламя. Про пламя он что-то еще со школы помнил, но детали подзабыл. Поначалу казалось, что все не просто хорошо, а подозрительно великолепно. Жена улыбалась, сын сиял. Сашка сразу напрягся. По его наблюдениям, это означало, что от него чего-то надо. Напряжное и затратное. «В Турцию не поедем», — сразу предупредил он жену. «Да я и не думала, что поедем. Я и так знаю, что ты не сможешь заработать». Жена набрала было воздуха в грудь, дабы продолжить, Но бросила взгляд на умоляющее лицо сына и выдохнула. Молча. И комп новый я тебе не куплю. Сашка определил источник угрозы и обратился уже к отпрыску. Но сын Сенька с готовностью закивал вихрастой головой. И не надо. Так, тогда чего от меня нужно? Пап, я тут вот. Пап, можно мы котенка оставим? Сын метнулся в комнату и вынес на руках. маленького черного котенка, «Пап, ну, пожалуйста, я тебя очень-очень прошу». Сашка брезгливо глянул на черный комок на руках сына и мотнул головой. «Я вам уже двести раз говорил, никаких тварей в моем доме не будет, а это отнеси туда, где взял». Сын прижал котенка к груди, бросил отчаянный взгляд на маму, та моментально откинула все попытки улыбнуться мужу, Вспомнила претензии, копившиеся с последней, позавчерашней ссоры, и через секунду в квартире уже бушевал ураган. «Я вам сказал, в моем доме никаких блохастых тварей не будет!» Наконец заорал Сашка так, что соседи сверху привычно застучали по трубе. «И выкинь эту гадость немедленно!» Он ткнул пальцем в сторону котенка. И сын метнулся мимо него, выскочил из квартиры и с топотом ринулся по лестнице. Вот и правильно! Чего-то сама не могла его заставить. Он не излил еще все негодование на жену, и вдруг удивленно замолчал. Она только что стояла красная и злилась, а тут замолчала, тоскливо опустились плечи. Устала я с тобой. Никто тебе не нужен. И любить ты разучился. Даже сына не пожалел. Он этого котенка у мальчишек старше отнял, Не побоялся, хотя его ударили. Все равно отбил. Меня так умолял. Да даже если бы это не котенок был, а док какой-то, я бы согласилась. Он никогда ничего так не просил. Ему это очень было надо. Очень. А ты? Ты же говорил, сам мне рассказывал, как тебе больно было, когда твой отец выбросил твоего кота. Помнишь, говорила, что ты отцу не нужен был совсем, как маме твоей было тяжело, вспоминал. Да она и сама со мной делилась. И ты сам, сам стал таким же, точно таким же. Сашка гневно повернулся к жене. Он-то собирался сказать, чтобы она заткнулась, и дала бы ему передохнуть. И вдруг вспомнил. Словно кто-то щелкнул выключателем в голове, и перекошенное гневом лицо отца возникло перед его глазами, как наяву. Я вам сказал, в моем доме никаких блохастых тварей не будет. А это отнеси туда, где взял. Убери из глаз моих эту погонь! Отец стыкал пальцем в кота, которого он, Сашка, вытащил из помойного бака и три дня прятал у себя в комнате. Все надеялся, что отец сменит гнев на милость и позволит оставить кота дома. Сашка так мечтал, что они с котом будут дружить, что кот Василий будет ждать его из школы. Мама плакала, просила отца. И он, Сашка, ни нипочём не соглашался избавиться от кота. И тогда отец схватил кота и вышвырнул в окно. Да, этаж был второй, и кот не разбился, но крик его Васи, который уже было понадеялся на то, что нашел дом, где его любят, заставлял Сашку сжиматься от ненависти, словно ему внутренности поливали кипятком. Сашка вдруг удивился, почему вокруг темно и тихо, и с трудом сообразил, что он стоит почему-то С закрытыми глазами в темном коридоре. Жена практически беззвучно всхлипывала в комнате, а он обернулся на зеркало у входа и первый раз за долгое время всмотрелся в свое лицо. Как же он стал похож на отца! Я все понял. Я ненавижу. Я ненавижу себя. Сашка выскочил из квартиры и ринулся вниз по ступенькам. напрочь, забыв про лифт, и заметался у подъезда. «Где Сенька?» Он искал сына долго, забежал домой в надежде, что ребенок вернулся, и застал жену, собирающую вещи. «Ты чего?» «Я решила, что мы лучше к маме уедем». «Так не ерунди, мы потом разберемся, кто куда поедет. У нас дети пропали». К «Какие дети?» Жена даже отпрянула от него на секунду решив, что он сошел с ума. Как какие? Сын, Сенька и кот Васька. Он забыл уже, какая у него красивая жена, когда у нее на лице вдруг появляется улыбка. Это не кот, а кошечка. Она утерла слезы значит, Василиса, и не спорь, я так решил. Так будет в моем доме. Да кукушка ты, а не мать. Ты услышала, что у нас сын исчез? Он обнял жену, а та сквозь слезы рассмеялась. Фраза была не обидной, а семейной. Когда-то совсем маленький Сенька спал по полчаса в день, а остальное время вопил, и Лиза засыпала, как только засыпал сын, в любом положении. И однажды Сашка сына забрал, отнес в кроватку, а Лиза так и спала, сидя, сложив руки, словно держит ребенка, и сосна металась, причитая, что она сына потеряла. Вот тогда кукушка и придумалась. Он не исчез, он прячется на верхнем этаже, на окне. Там у него тайное место. Лиза не стала упрекать мужа, что он не знает таких важных вещей про сына. Как-то не получился упрек, Рассыпался на языке в мелкие и ненужные звуки. Ты правда решил, что котенка оставишь? Правда, конечно, правда. И... Прости меня. Я что-то совсем устала и как-то все забыл. Все, что для меня действительно важно. И ты меня прости. Я тоже совсем забыла, какой ты. На самом деле. Замечательный. И знаешь, давай мы подождем с расширением квартиры. Тяжко пока по деньгам. Мы и так неплохо живем, Всего нам хватает, а ты с подработками совсем себя загнал. Да и ты тоже вкалываешь вовсю. Правда, двушка маловата. тем более, что нас теперь четверо. Но мы никуда не опаздываем, Подождет это, не убиться же нам. А тут так, заработать заработаем, а друг друга потеряем. Он вздохнул облегченно, ощутив, что решение правильное, они оба уже почти надорвались, и тут же встряхнулся. Хотя про никуда не опаздываем это я погорячился. А к сыну и Василисе? Пошли. Пошли. Сенька рыдал горько и самозабвенно. И почему взрослые так часто забывают, что у человека в детстве шкурка на сердце гораздо тоньше и уязвимее, чем у них самих? Да, нарастёт в свое время панцирь из пережитого, из потерь, разлук, мелких или крупных предательств. Но пока-то всё по-живому, так что прямо рано и больно-больно. Ну как я могу ее выбросить? Как? Она же маленькая, погибнет. Ей же хотели шорстку подпалить. Это вот как? Ну как же это? Я... я его... Он только хотел сказать, что ненавидит отца, и вдруг услышал шаги на лестнице. Подоконник, на котором он сидел, Был в закутке около закрытой чердачной двери, и обычно тут никого не бывало. Сенька сжался в комок, пряча доверчиво дремавшую маленькую кошечку за пазуху, и увидел отца. Только открыл рот, чтобы что-то сказать, закричать, яростное, громкое, да так и замер с открытым ртом. «Сень, прости меня». Сашка никогда не просил прощения у сына, полагая, что тем самым понизит свой авторитет. А вот сейчас понял, что глупости все это. «Иди домой и Ваську неси». П -п почему Ваську?» Сенька ничего не мог понять, даже головой помотал. «Потому что Василису». «Пап, ты правда разрешаешь?» По лестнице, к ожидавшей их Лизе, Спускался Сашка, на котором как обезьянка висел восторженный сын, а на Сашкином плече важно восседала новоиспечённая Василиса. Ангел-хранитель тоже спускался за Сашкой. Он держался в воздухе чуть поодаль за спиной своего человека и облегченно вытирал лоб. У них действительно очень тяжелая работа. Сашка не знал. что ему оставалось всего два шага. Если бы он выкинул котенка, жена и сын ушли бы из дома. Он сам отправился бы к приятелю праздновать свободу. Купил бы по дороге водки и умер бы к утру от отравления этой самой выпивкой. — Знал бы ты, как с тобой сейчас было трудно, — вздохнул ангел. А Сашке показалось, что рядом пролетел теплый ветерок с явным запахом цветущей липы. «Надо же, уже лето вовсю, и липа цветет, А мы почти все пропустили», — рассмеялся Сашка. «Пошли завтра гулять, есть мороженое и смотреть на липы. Заодно отпразднуем появление у нас Васьки. И да, покажешь мне потом, кто посмел тебе ударить». Сашка знал. Как много надо смелости, чтобы пойти к старшим и что-то у них отнять. Поэтому добавил, я очень тобой горжусь.